Глава 13. Стас чуть ли не бегом поднялся на веранду, взялся за дверную ручку и... замер, нерешительно ослабив вхватку на железном кольце, так за него и не потянув. Он постоял, глядя, рассеянно под ноги, пошаркал ботинком о половик и снова ухватился за ручку. «Да ладно! Херня какая!» Одна дверь открылась и хлопнула за спиной, приведя в движение звонкий колокольчик. Добрый вечер, поздоровался ангел, просияв из-за прилавка ослепительной белизной своей восхитительной улыбки. Да, и вам тоже добрый. Серо-голубые глаза хитро сузились. Обворожительные ямочки на нежных щечках возникли по соседству с милыми морщинками в уголках безупречного рта, и глубокий бархатный ангельский голос снова полился Стасу в уши, обволакивая быстро разомлевший мозг сладкой патокой. «Так вы передумали насчет Маузера?» «Маузера», — тихо повторил Стас, смакуя эти ласковые мяукающие звуки. «Э «Нет, нет, я по другому поводу, то есть э делу я...» Ангел пошевелил плечиками, приподнял брови, очаровательно наморщив лобик, и прекрасные полные медовые губы снова раскрылись, позволяя божественному голосу наполнить пространство волнующими душу вибрациями. «А по какому же делу можно узнать?» Стас.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 И грациозно по ему, вытянувшись на носочках, сняла с прикрепленной к стенке вешалки комплект из штанов и куртки болотного цвета с едва заметными мелкими бежевыми пятнами. «Фабричные изделия, сшитые в Иваново. И ткань там же изготовлена. Пощупайте». «Что?» — недоуменно спросил Стас, потеряв дыхание. «Ткань. Пощупайте, какая мягкая. Чувствуете?»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 В таком камуфляже ни дождь, ни ветер не страшны. Пропитка вода отталкивающая, все швы проклеены. Катерина отвернула полу куртки и пробежалась по отвороту своими длинными, изящными пальчиками. Два внутренних кармана, четыре внешних на торце, по одному на рукавах. Все застегивается на пуговицы. И брюки тоже. Посмотрите. Она повесила куртку на руку, Взяла штаны и, ловко расстегнув ширинку, так же быстро ее застегнула. Видите? Никаких молний. Очень удобно. Ничего не застрянет, не заклинит в самый ответственный момент. Проранки все обметаны замечательно. Очень качественный пошив. Хотите примерить? «Да, пожалуй. Примерочная есть у вас?» Вот сюда, проходите. Ангел кивнул на отгороженный шторкой закуток и слегка коснулся рукой плеча покупателя. Стас уединился за шторкой, поставил в угол разгрузку, выскреб всю мелочевку из карманов, аккуратно сложил ее на табуретке, скинул на пол грязный камуфляж и облачился в новый, чистый, пахнущий свежим полиэстером. Как у вас дела? поинтересовался ангел. «Нормально все, я уже готов». Стас отодвинул штору и, поправляя ворот, вышел из примерочной. «Ну», — развел он руки, — «что скажете?» Ангел заправил выбившийся локон за ушко, сложил пальчики в замок, склонил на бок голову, грациозно изогнув шейку и кивнул. «Отлично сидит, совсем другое дело, как будто на вас и шили». Прохор, молча сидящий в своем углу, лениво поднял руку и оттопырил большой палец, поддакивая хозяйке. «Вы считаете?» Стас подвигал плечами, сунул руки в карманы, присел, встал. «Безусловно. Чувствуете, как легко в нем? Нигде не жмет, не сбивается, не тянет. Да, правда, удобно. Мне нравится. Берете?» «Беру. Одну секунду».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 Это бурое пятно на боку пальчик укоризненно направился в сторону разводов, запекшейся крови вокруг дыры с разлохмаченными краями. Выглядит ужасно. Да ладно, пожалуйста, с плечами. Под рукой его не так уж и сильно заметно, а дыру зашить можно. И модель неудобная, продолжила Катерина, разглядывая жилет. Ну, посмотрите, висит как мешок. Карманы расположены совершенно непродуманно. Ползать в нем вообще наверняка мучение сплошное. Нормально, вроде всегда ползал. Это вы привыкли просто неудобства испытывать. Оттого и не замечаете уже. А стоит другую разгрузку примерить, как сразу все недостатки этого недоразумения своего тряпочного увидите. Да. Стас невольно повел плечами, будто почувствовал дискомфорт. Конечно. «Вот, взгляните». Катерина сняла с вешалки темно-бежевый разгрузочный жилет, расстегнула лицевую молнию и начала демонстрацию. Четыре кармана под рожки с остальными пластинами в основании. Это на случай, если пуля в патроны угодит. Еще два больших многоцелевых кармана внизу. Все вентилируемые, с отверстиями для водостока. Клапаны на пуговицах.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 Ткань плотная, водоотталкивающая и даже огнестойкая. Катерина сделала паузу и округлила свои бездонные голубые глаза. Десять секунд в открытом пламени выдерживает, после чего вопросительно посмотрела на Стаса, ожидая его реакции. — Ну, вроде ничего, а только и всего за двадцать монет.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 «По росту вам подходит замечательно», — отметила Катерина, сделав шаг назад. «Сейчас вот только шнуровочку подтянем. Прекрасно, не правда ли?» «Надо рассовать все сначала. А там уж видно будет», — проворчал Стас, присел и, расстегнув карманы, переложил содержимое старой разгрузки в новую, отстегнул подсумки, прикрепил их спереди на левый бок и сзади на правый, прицепил ножны. Ну...»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 И сделал Стасу жест подойти ближе. «Ты это...» «Херню всякую, что в городе болтают, да и здесь тоже не слушай особо. Народ-то тут завистливый. Языки длинные, без костей, мелют себе и мелют. А Катька девка хорошая. Я ее давно знаю, так что ты плохого не думай». «И в мыслях не было». «Ну и ладно». Это ты правильно сделал, что пригласил ее. А то сидит здесь безвылазно, как в монастыре все равно. Хоть развеется немного. Да. А я думал, ну, у Катерины нет никого. Прохор поджал губу и помотал головой. И давно уже, как Петр Богу душу отдал, так и побаиваются ее мужички местные. А сам что, поинтересовался Стас, усмехнувшись. Я-то махнул рукой Прохор. «Смеешься, что ли? Она же мне в дочери годится! Нет, мне бы попроще чего!» Снизу по лестнице застучали шаги, и в дверях появилась Катерина. В высоких черных сапогах с узкими глинищами, волосы распущены, на плечах короткая дубленка с лисьим воротником поверх серо-голубого под цвет глаз камуфляжа.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 что совсем не вязалась с ее прежним образом сильной волевой женщины за оружейным прилавком, но нынешний образ Стасу нравился даже больше. «Да я и не знаю», — пожал он плечами. «Стыдно сказать, пригласила куда и не подумал. Может, подскажешь? Ничего, если на «ты» перейдем?» «Ничего. Просто я с окрестностями здешними плохо знаком». Где тут вообще посидеть можно? В доках неплохой кабак есть. Правда, я там давно не была уже. Вот и отлично. Сейчас разведаем. Они миновали КПП, оставив по автографу в листе для сверки подписей. Молча прошли аппендикс Владимирского шоссе, откушенный стеной от длинного извивающегося тела дороги, и свернули по московской вправо, в сторону Оки. «А ты не очень разговорчивый, да?» Катерина улыбнулась и мельком взглянула на Стаса, тут же вернувшись к созерцанию покрывающих асфальт трещин. «В магазине даже красноречивее был». «Разговоры о деньгах, патронах и товаре мне всегда давались легко», ответил Стас, почесывая подбородок. «Угу, и мне тоже». Оба опять замолчали, и по их лицам неудержимо поползли глупые улыбки, в конце концов перешедшие в приступ еще более дурацкого смеха. Стас продержался чуть дольше, и необдуманно, повернувшись в сторону Катерины, прыснул прямо ей в лицо. «Ой, извини, прости!» — попытался он вытереть рукавом ее щеку. «Как неловко получилось! Черт!» «Ладно», — отстранилась она, смеясь, — «не переживай. Нормально все. Правда?»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 скомандовала она бесцеремонно, на секунду вновь превратившись из застенчивой девушки в деловую уверенную стерву, вынула из запасного магазина патрон и вложила его в протянутую ладонь извозчика. Тот взглянул на оплату, кивнул и пустил свою гнеду и вперед. — Пара? — Да, — ответила Катерина, убирая магазин. — У меня ГЛОК. «Хочешь взглянуть?» — угловатый пистолет тут же покинул кобуру, извлеченный молниеносным, почти незаметным движением руки, и очутился прямо у Стаса перед лицом рукоятью вперед. «А насколько быстро он может уткнуться в морду стволом?» — невольно подумал Стас, берясь за шершавый пластик. «Славная машинка, легкая. Отдача не беспокоит? Не больше, чем у ПМ. Серьезно?»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 «А я в прошлый раз семерку отдал и доехал-то всего от гостиницы до ворот западных». «Щедрый клиент!» — усмехнулся извозчик. «Большая редкость. Я бы вам за семерку экскурсию по городу организовал. Коротенькую». «С приезжих здесь здорово дерут», — подтвердила Катерина. «Ты где остановился?» «В оке. И дорого там взяли?» «За комнату с ванной три монеты в сутки». Катерина с возницей молча переглянулись, высоко задрав брови. «А что, много это?» — предчувствуя неладное, поинтересовался Стас. «Да не сказать, чтоб очень сильно. Раз в два всего», — успокоила она. «Надолго снял-то?» «Два дня», — выдавил Стас, щелкая клапаном кобуры. «Повезло! Хе -хе, считай, сэкономил!» — вставил возницы и громко заржал над своей же блистательной шуткой.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 — УВД, — подсказал возница. — Милиция, то бишь. Здание, кстати, чудом уцелело. Мне дед мой еще рассказывал, что как только пиз... Euh, пардон, ебануло, так и милиционеры эти. Извозчик задумался и замолчал на секунду. Менты, да, ментами их звали. Они привалыных Волынах были все и решили, значит... «Власть-то в городе к рукам прибрать!» Мэра тутошнего шлепнули, еще шушуру всякую по мелочи, и, значит, порядки новые стали наводить жестко. Только что-то у них с этим делом не заладилось. Не пошел народ новой власти навстречу. То ли перегнули они там с порядками своими, то ли патронов мало оказалось, но возмущение народное за край вышло и выплеснулось прямо им на дурные бошки». Организовали возмущенные муромчане делегацию к воинской части. «Она вон там он!» Возница махнул рукой назад влево. За воротами западными раньше стояла, по Владимирскому шоссе. Солдатики на приглашение откликнулись, заперли ментов в управе ихней, закидали гранатами и сожгли. Здание крепкое оказалось, выдержало. «А вот и менты нет!»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 Прямо по курсу мэрия прервала Катерина изложения извозчичьих воззрений на организацию действующей административно-политической структуры. А справа от нее рыночная площадь. «Ага», — подтвердил возница, — «тут отец города наш заседает». Грицук блеснул познаниями местас «Он! Голова, мужик! Сколько всего для Мурома сделал, например?» «Ну, стену достроил почти». Монастырских наших объединил наконец-то. А что за монастырские, поинтересовался Стас. Есть тут, монастырь мужской подключилась к экскурсионной программе Катерина в тот момент, когда экипаж свернул вправо. Имени святого Ильи Муромца. Его отсюда не видно, он сейчас как раз позади остался. Да, красивейший монастырь! протянул, возница. Древний! Ну вот, продолжила Катерина. А у монахов там до недавних пор два настоятеля было. Отец Филарет и отец Пантелеймон. И никак они сойтись не могли во взглядах религиозных. «Сколькими перстами креститься, что ли?» — предположил Стас. «Нет», — помотала головой Катерина и откинула свои великолепные каштановые локоны. «Тут проблема в другом. Понимаешь, Илья Муромец — святой воин». Но ну и монахи здешние тоже исповедуют веру в добро, через силу и культ оружия блюдут. Им даже разрешено по городу ходить с любыми стволами. Это с тех пор повелось, как они в войне с навашинскими участие активное принимали, что-то вроде привилегии церковной. «Это да!» — опять вставил свое веское слово извозчик. «Бились они как черти!» «Ну так вот, не зная уж с чего разлад начался...» «Я в делах религиозных небольшая специалистка, но Пантелеймон был ярым приверженцем автоматического оружия. Считал, что оно является самым эффективным, а самый эффективный способ умершления врага и есть самый богоугодный». «Ну, «Логично», — кивнул Стас. «Филарет же, напротив, считал автоматы и пулеметы орудием сатаны, так как пули их не точны, и управляет ими хаос». «Орудием же Бога, — говорил он, — могут служить только лишь стволы, позволяющие вести исключительно одиночный огонь». Катерина взяла паузу и воздела к небу указующий перст с серьезным видом, имитируя напыщенную мимику святош. «Ибо только они способны войти в контакт бессмертной душою монаха-воина, и только их пуля может быть направлена рукою Господа».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 Он почти армейскую дисциплину поддерживал. При этом к грецыку особых симпатий не питал никогда, а Филарет больше чиновник, чем настоятель. Он теперь после изгнания Пантелеймона даже в горсовете заседает. «Приехали!» — объявил извозчик. «Прошу, значит, саживаться!» Знакомые очертания фортификационного чуда муромских инженеров возникли из «Сумерек», как только коляска свернула налево. Стас удивился, почему остановились так рано, и, глядя на невысокий силуэт стены, хотел уже возмутиться тем, что извозчик не доехал до ворот метров 50, но присмотревшись не стал. Ворота на самом деле были совсем рядом, а стена казалась низкой отнюдь не из-за своей удаленности. Да и не казалась она вовсе. Она действительно была раза в два ниже, чем в южном и западном районах. Ворота и башни представляли собой уменьшенную копию уже виденных, правда, без соблюдения масштабов, так как уменьшена была лишь высота ворот, а ширина осталась прежней. «Что это у вас тут стеночка такая низкая?» – спросил Стас, подавая руку вылезающей из экипажа Катерине. Материалов не хватило. «Нет», — Катя спустилась на мостовую и одернула дубленку. «Незачем просто выше строить. Это же берег Аки. За стеной спуск крутой. Естественная, так сказать, преграда». Зайдя в проходную и выполнив все необходимые процедуры ритуала, Стас вышел следом за Катериной и очутился на самом верху большой деревянной лестницы, ступени которой спускались по холму вдоль серпантиновой грунтовой дороги. По сторонам теснились светящимися квадратиками окон бараки, террасами уходя вниз и сливаясь там в сплошную мешанину искры, штруп, мостков и заборов. В самом низу этой густо замешанной каши широкой темной лентой раскинулась ока, разделяющая земли Мурома и враждебных ему навашинских бригад.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 Стас тоже невольно принюхался, но уловил лишь запах сырости, плесени и гниющего дерева. «Неуютный здесь райончик», — констатировал он, оглядевшись. «Зато свободный», — возразила Катерина, и начала спускаться. «Осторожнее тут скользко местами». Одолев пять лестничных пролетов, они свернули влево и пошли путанными тропками между бараков — с каждым новым закоулком все чаще огибая подвыпивших прохожих и перешагивая через совсем уже невменяемых коих по мере приближения к искомому заведению, заметно прибавлялось. «Уверена, что мы правильной дорогой идем», — поинтересовался Стас, отодвигая в сторону очередное тело, неконтролируемое мозгом. «Да», — почти радостно ответила Катерина и ускорила шаг. Вскоре где-то совсем близко послышались звуки гармонии, аккомпанирующие нескольким луженным глотком горланищем разухабистую застольную песню, текст которой изобиловал таким количеством мата, что изредка попадающиеся цензурные слова резали ухо своей неуместностью. «Почти пришли», — весело сообщила Катерина, — «когда из-за бараков...»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 Стас взял меню и приступил к изучению хреновый сервис тут, а по клиентам на улице и не скажешь» Катерина, чинно усевшись на массивный стул с высокой спинкой, повела пальчиком по списку блюд «Это не совсем здешние клиенты, не все, по крайней мере Просто тут еще окно быстрого обслуживания имеется с дешевой сивухой в разлив Алкаши местные очень ее уважают»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 А вот наливочки вишневой под свинину милое дело. «Эй, человек!» — размахивая руками, проорал Стас, пытаясь перекричать музыкальную компанию, засевшую в дальнем углу кабака. Смешной мужичок обернулся, жестом дал знать, что расслышал, и, отдав по судомойке под нос, засеменил клиентам, распираемый желанием угодить. «Слушаю вас. Эм...» Начал Стас, но, похватившись, вспомнил о манерах. Э, «Пусть дама сначала». «Благодарю». Катерина сложила свои изящные пальчики и повернулась к официанту, аж присевшему от благоговения. «Мне, пожалуйста, эскалоп свиной, салат из огурцов с помидорами, хлеба и наливки вишневой». «Графинчик», — уточнил официант. «Да». «Прекрасный выбор. Эскалоп сегодня феноменально чудесен. А с наливочкой я вас уверяю, что вкус раскроется полностью. Словами это не передать». Подхалим завершил свою тираду и переключился на второго клиента. «А вам что подать, милейший?» «То же самое», — коротко ответил Стас, лишив велеречивого прислужника тактического пространства для маневров. Сию секунду кивнул тот, Немного расстроенно и удалился. Вот шут гороховый, прошептал Стас. Добрось. Да Катерина поставила локоточки на стол, опёршись подбородком, а сцепленные в замок пальцы. Разве неприятно, когда с тобой по-человечески обращаются? Когда по-человечески, да. Но вот это. Стас попытался изобразить подобострастные ужимки, заметно уступая первоисточнику в изяществе. Это уже перегиб. Ему только в жопу еще осталось меня расцеловать. Не люблю смотреть, как люди унижаются. Тошнит. Может, ты и прав. Но у него служба такая, и она ему явно нравится. Потерпи. Прошу простить меня за нерасторопность. У Стаса из-за спины выскочил обсуждаемый официант и, вальсируя вокруг стола, поставил на него два графина с наливкой, стопки, вилки, хлеб и салат. «Основное блюдо сейчас готовится. Еще буквально минут пять. И все будет в лучшем виде. Ой, извините». Услужник развернул синюю тряпку и попытался пристроить ее Стасу на колени. «Разрешите, я салфеточку вам положу?» «Слушай, мужик». Стас решительным жестом остановил назойливого официанта. Отнял салфетку и бросил ее на стол. «Ты бы это...» «Сбавил бы чуток обороты, а то уже всерьез напрягать начинаешь своей услужливостью». Мужичок остолбенел. Губы у него задрожали, и Стасу показалось, что расширившиеся от удивления глаза вот-вот наполнятся слезами. «Простите, ради бога, извините, я... я ни в коем разе не хотел досаждать вам, я...» «Все, завязывай!» – Стас сложил руки крестом, пытаясь остановить самоуничижительную словоохотливость, так и прущую наружу. «Молодец! Спасибо тебе! Иди следить, чтоб эскалоп не подгорел!» Официант шмыгнул носом и удалился. «Ну вот!» – расстроил человека ни за что, – сказала Катерина, и посмотрела укоризненно. «Да это он меня расстроил!» «Не понимаю, как люди могут до такой степени себя не уважать? Даже аппетит пропал!» Стас вынул из пузатого графинчика стеклянную пробку и разлил наливку по стопкам. «Ну, предлагаю выпить за встречу, а также за уважение к себе», добавила Катерина, улыбнувшись, и ловко опрокинула свою порцию. «Замористо!» — сипло выговорил Стас, —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 Катерина застенчиво улыбнулась и дзынькнула своей стопкой о стопку тостующего. «Разрешишь нескромный вопрос задать?» осторожно поинтересовался Стас, отдышавшись. «Валяй!» «Почему ты не замужем?» Серо-голубые глаза округлились, атласные щечки надулись, и Катерина, не сдержавшись, прыснула со смеху. «Что?» — смутился Стас. «Я какую-то глупость сказал». «Нет, нет, извини», — махнула Катерина рукой, продолжая хохотать. «Просто, да, неожиданные ты вопросы задаешь». «А по мне так вполне закономерный вопрос. Как такая красавица может быть одна? Неужели не сватался никто?» «Была я замужем». Катерина перестала смеяться и вздохнула. «Всего год как овдовела, и пожить-то толком не успели. Петром звали его. Хороший человек был, жалко».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 Но иначе там все, даже не знаю, как сказать, гнилья, что ли, в людях меньше. Другие они, не то чтобы добрее или честнее, а просто человечнее. Я и сам заметил, признался Стас, размазывая по столу мокрый кружок из-под донышка стопки. «Но это еще что? Ты вот пошатайся с годик по деревням да по фортам». Дам тебе потом и гусь родной змеиным гнездом покажется. Там люди куда проще, чем в городах. Да и могут ли они другими быть, когда, отродясь у них заботы, все вокруг топоров, мотык и лопат вертится? Как поле вспахать в срок, засеять, поливать, полоть, охранять, собирать урожай, потом хранить его, да так, чтоб еще и не отобрали все, над чем трудились полгода. А зимой дров навозить из лесу, скотину до весны уберечь, От зверья, голодавшего отбиться, в том числе и от двуногого. Когда им про хуйню-то всякую думать, извини, вырвалось. того, наверное, и люди там лучше, душевнее вроде как. А ты их оттуда вытащи, из деревень ихних. Да засунь в этот гадюшник, что Муромом называется. Через год-другой большинства и не узнаешь даже. с суки, хуже коренных. Я таких видел, знаю. Не в Муроме, правда, во Владимире. И чем лучше человек был, тем поскуднее становится. Мягкое нутро у него, не задубевшее. Там-то, в деревне, все просто было и понятно. Тяжело, да, но просто. Все знают друг друга, как облупленных. Все на виду. Если хреново ты относишься к кому, так и смысла не открывать. Все равно же понятно. А если хорошо, так можешь быть уверен, что и тебе не из-под халимства блядского руку подавать будут». И вот попадает такой простачок деревенский в город. Рубаха-парень, душа нараспашку. А кругом уже волчары местные слюну пускают. Хитрые, прожженные. Зазевался и без портков тут же. Раз наебут нашего хорошего человека, второй наебут. А на третий раз он им уже хуем помашет, ученый. Пойдет и сам кинет, раздолбая от сахи какого-нибудь. Такого же, каким сам вчера был. А что?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 Стыдно признаться, усмехнулся Стас, но я и сам уже квалификацию паскудную подрастерял. Но ничего, муром быстро в чувство приводит, хоть и больно бывает иногда. Ваш эскалоп, возник будто из пустоты словаохотливый официант. Проявив чудеса сдержанности, ни слова больше не говоря, он поставил на стол две тарелки с круглыми сочными шматками жареной свинины, после чего так же незаметно исчез. «Вот молодец!» «Может же, когда захочет», — похвалил Стас. «Ну, предлагаю за стойкость выпить, чтоб никакие топи нас не засосали». «Поддерживаю», — ответила Катерина. Я не чокнувшись, опустошили стопки. «М -м, «А под этот... как его? Под эскалоп действительно неплохо идет. Повторим?» «Наливай». Ласкающая ухо мелодия из лязга ножей и звона стопок Проводила в последний путь свинину, салаты и почти оба графина наливки В желудке образовалась приятная тяжесть Тепло растеклось по разомлевшему организму И даже мир вокруг стал казаться хоть немного, но лучше Стас и Катерина смотрели друг на друга чуток с затуманенными глазами и думали на очень схожие темы. «Кхе! «Слышь, друг!» Стал шаткой походкой, не несвежего вида хлыщ и, фамильярно опершись Стасу о плечо, задышал в лицо одуряющим букетом из квашеной капусты, самогона и гнилых зубов. «Можно с бабой твоей сплясать, а?» Стас поморщился и, задержав дыхание, Дождался конца неспешной речи с завершающим ядреным выдохом, имитирующим дружеский смех. «Я думаю, что не стоит этого делать», — произнес он тихо и спокойно. «Вот как!» — хлыщ развел руками. Искались, оглянулся на делегировавшую его компанию из четырех желобов, находящихся в крайней степени подпития. «Он, оказывается, думает!» «Представляете!» После чего снова перевел струю затхлого дыхания на Стаса. ж ты жалко, если я шмар твой чуток поматься, а?» «Именно так!» «Хе!» «Но ты, сука, наглый!» С этими словами хлыщ убрал руку с плеча Стаса и направил ее к себе за пазуху, но до цели рука так и не дошла, заломившись назад, побудив тем самым зубы к стремительной и жесткой встрече со столом. Самоуверенный Лавелас согнулся пополам и с греющим душу хрустом отгрыз от столешницы изрядный кусок, оставив снаружи пять гнилых пеньков, которые, раньше источая зловоние, мирно покоились в ротовой полости, после чего расслабленно сполз на пол. «А ну-ка, жопы свои верните на место!» Стас выхватил пистолет и направил в сторону пьяных мордоворотов, поднимающихся из-за стола. «Пожалуйста!» Краем глаза он заметил, что глок Катерины уже покинул кобуру и смотрит в том же направлении. «Хватит!» — раздался позади властный окрик, сопровождаемый щелчками взводимых курков. Стас обернулся и не поверил своим глазам. Перед ним стоял официант, уверенно сжимающий в руках обрез. «Мне тут крови не надо!»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 «Пойдем ко мне», — произнесла Катерина со сладким придыханием. «К тебе», — глупо переспросил Стас, глотая холодный воздух. «А, да, к тебе. Я только это... в номер заскочу и быстро...»